Глава 32. Над Эльфроной. Альтидент Маргрона, или просто Дент, как она предпочитала называть себя с подросткового возраста, потому что ненавидела свое полное имя, считая его слишком чопорным, сорвала маску и швырнула ее на пол кабины. Ее не волновало, увидят ли эти долбаные землерои ее лицо. Дент отчаянно не хватало воздуха. Ей хотелось дышать. «Дент, они нагоняют!» — крикнул надоеда. «Причем быстро!» Дэн, ты сама это знала. Джедаи повредили выстрелом один из их двигателей, и теперь они в лучшем случае могли выжить из него 80% мощности. Лорна Ди выдала им тропу, которая выведет их из системы. Однако, чтобы двигатель троп смог рассчитать прыжок, корабль должен был оказаться в определенном районе гравитационного поля Эльфроны. Но эта область находилась слишком далеко, и джедаи нагонят нигилов раньше, чем они успеют туда добраться. Дэнд была наслышана о возможностях джедайских векторов. Выглядели они, может, и хлипко, но вполне могли выстрел за выстрелом разнести их звездолет на части. Нигилы даже не смогут дать достойный отпор. Рано или поздно их корабль останется дрейфовать в бескрайней пустоте без двигателей, и тогда единственным козырем останутся заложники, а там уж кто знает, во что все это выльется. «Ты же туча!» — одернула она себя. Ты бы не стала тучей, не будь у тебя мозгов. Ты не какая-то там тупая молния. Придумай выход. Обуздай шторм. Если джедаи выведут из строя двигатели, нигилы смогут выгадать немного времени, пригрозив убить двух детей и отца, если... А что, собственно, если? Джедаи ни за что не отпустят банду нигилов-похитителей. В конце концов, они возьмут корабль на абордаж и, скорее всего, прямо на месте покрошат Дент и ее ребят своими световыми мечами, свершив правосудие, как это принято на Фронтире. Хотя, если повезет, джедаи посадят их в тюрьму на Эльфроне. Как ни крути, а выходит паршиво. Это полный провал. Не в стиле Нигилов. Дент прекрасно представляла, что скажут остальные. Помните ту девчонку, Дент? Капитально облажалась с плевой работенкой не смогла кого-то выкрасть с какой-то вшивой планетки, угробила и себя, и своих молний. но ну, не дурали Дент позволила себе на мгновение вспомнить о тех двух молниях, которых она оставила на планете и которых уже списала со счетов. Есть, конечно, вероятность, что Эгго и Рэл еще живы и храбро сражаются с джедаями, как и положено верным молниям, выполняющим приказ своей тучи. Какими же на самом деле тупыми они были? Мгновенно повелись на ее слова, хотя было ясно как день, что Дент посылала обоих на смерть, дабы выиграть время, пока она сама, маг и надоеда, сбегут с планеты вместе с добычей. не е оба этих остолопа наверняка мертвы, они не выходили на связь, а уж если бы справились с джедаями, то наверняка позвонили бы и попросили их подобрать». «М-да», — брезгливо подумала она, — «эта работенка должна была стать самой простой на свете. Дент так гордилась, что придумала ее». Она услышала историю о семейке, которая пытается самостоятельно выживать на внешнем кольце поближе к земле и полностью оборвала связи со своими состоятельными родственниками на Алдераане. Как же ее бессили такие типы! У этих блайтов было все, и они от всего этого отказались ради копошения в грязи. Не у каждого есть возможность выбора. Некоторые рождаются в грязи, а затем там же и умирают, например, такие, как она. Вернее, такой она была до того, как примкнула к Нигилам. Лорна Ди обещала ей, что она станет частью чего-то большего, обретет новую семью. Все это звучало так заманчиво, и она получила, что хотела. Дент дослужилась до тучи и набрала собственных молний себе в подчинение. Все постепенно складывалось как надо. Тут-то ей пришла в голову мысль похитить этих блайтов истребовать выкуп с их богатеньких алдераанских родственничков. Ее гроза одобрила эту идею и пересказала ее Лорни Ди, а та затем донесла это предложение до ушей Маркиона Ро. Глаз лично дал добро и предоставил Дент тропы, необходимые для реализации ее плана. Все должно было пройти как по маслу, а затем нарисовались джедаи. «Босс! Чего делать-то, босс?» «Надоеда! Как обычно, надоедает ей!» Дент оставила бы его сидеть в холмах в засаде, но тот был мужем ее троюродной сестры. Ближе родных у нее не было. Мимо кабины пронеслись бластерные разряды, предупредительные выстрелы. Маг сидел за пушками и вел ответный огонь, но Дент сомневалась, что он способен сбить Вектор. Джедайские корабли летали словно призраки. Они крутились, сновали из стороны в сторону и творили совершенно невообразимые вещи. Собственно говоря, в точности, как и сами джедаи. Дент наклонилась и нажала пару клавиш на панели управления — Она не должна была выходить на связь во время задания. Сигнал могли отследить. Но что ей было терять? Наконец, из передатчика донесся голос ее грозы. Смешного, обаятельного угнота по имени Зувлер Том. «Дент!» Том был явно рад слышать ее. «Какие новости? Ты забрала груз, за которым мы тебя отправляли?» «Забрала», — ответила она, пытаясь сдержать панику но мы тут вляпались. За нами гонятся джедаи. Корабль поврежден. Они нагонят нас, прежде чем мы доберемся до транзитной точки. Нам нужна новая тропа сейчас же. Мы все еще в атмосфере, так что ситуация сложная». «Джедаи, значит?» Зувлер как-то разом паник. «Тропа? Да еще на такой малой высоте. Гравитационное поле планеты может создать проблемы. Ты просишь о большой услуге, Дент нахмурилась Как-то раз во время очередной попойки в порыве пьяной откровенности она сболтнула Зувлеру свое полное имя. И теперь он воспользовался им как оружием. Проклятый карлик считает себя таким важным просто потому, что дослужился до грозы. Да он всего лишь угнот. Если Дент выберется из этой передряги живой, то на следующей же пьянке подсыплет ему яду и будет хохотать, наблюдая, как чернеет его рожа. «Давай свои координаты. Запрос нужно передать выше», — велел Гроза. «И больше мне не звони. Либо я вышлю тебе новую тропу, либо нет». Связь оборвалась. «Думай», — велела себе Дент. «Пройдет какое-то время, прежде чем Зувлер обсудит ситуацию с другими грозами. Потом они оценят, стоит ли рассказывать обо всем Лорне Ди. И лишь затем Лорна Ди решит, стоит ли просить у Глаза новую тропу или проще бросить Дент. Она была всего лишь тучей шансы не в ее пользу. Но Дент знала ценность блайтов, и если сложившуюся ситуацию как-то удастся разрулить, в плюсе окажутся все, в том числе Зувлер, лорнади и даже Маркион-Ро. Такова была система. Вот почему нигильская структура работала. Каждый вершил дела по-своему, жил так, как ему заблагорассудится, брал, что хотел, и каждый получал свою долю, так что дальнейшее функционирование этой схемы было в интересах всех». Но если джедаи поймают их прежде, чем закончатся все эти обдумывания и обсуждения, никто ничего не получит. Особенно Альтидент Маргрона. «Мак?» – окликнула она. «Да!» – отозвался подручный, продолжая поливать джедаев огнем. Впрочем, все его выстрелы уходили мимо цели. «Возьми одного из детей!» – велела Дент. «Девчонку!» – и вышвырни ее из шлюза! «Эмма!» – в голосе Мака звучало сомнение. «У тебя что, совесть проснулась?» «Нет», — ответил он. «Мне плевать на них. Просто мы уже потеряли взрослую бабу. Если потеряем еще одного заложника, добыча сократится вдвое». «Ты дебил!» — хотелось закричать ей. «Кого волнуют кредиты? Если мы не выберемся отсюда, не будет ни добычи, ни денег, ни жизни. Мы все помрем, тупая ты молния. Джедаи попытаются спасти ребенка» произнесла она, изо всех сил стараясь говорить терпеливо. «Они не могут иначе, а у нас может появиться шанс уцелеть!» Маг хмыкнул, и Дент услышала, как он зашагал в сторону кормы, где в грузовом трюме сидели связанными трое оставшихся блайтов. «Обуздай шторм, Дент», прошептала она себе. «Просто обуздай шторм!»